Глава пятнадцатая Роу скрутила и вертела секрет про оленей так, словно это был леденец на языке. Она была еще недостаточно взрослой, чтобы ее словам поверили. Они сказали бы, что она это выдумала, сказали бы, что она преувеличила, сказали бы, что она ребенок. Но Роуз почувствовала перемену в этом дне, даже если никто другой не почувствовал. Для начала было жарко, невозможно жарко, учитывая, что солнце еще не встало. Воздух казался искусственным, как в теплице или на какой-нибудь выставке в ботаническом саду. Утро было слишком тихим, оно что-то ей говорило, она пыталась услышать, что именно. На кухне ее отец разговаривал со стариком, которого она никогда раньше не видела. Роуз не сочла нужным напомнить отцу, что он должен был выйти к ней на улицу. Даже лучше, что он забыл. Он представил их друг другу. Очень приятно. Роуз была хорошо воспитана. Взаимно. Дэха не мог не думать о собственной дочери. Он вспомнил, что использовал ее имя для комбинации от сейфа. «Ты почистила зубы?» Клей хотел избавиться от девочки. «На улице супер жарко. Можно поплавать?» «Я разрешаю. Только сначала найди свою мать. Скажи ей, что я сказал, что разрешаю. Мне нужно поговорить с мистером Вашингтоном». Почему-то за ночь каждый из мужчин забыл другого и не смог бы описать его полицейскому художнику. Говорят, очевидцы в любом случае ненадежны. Большинство людей волнуют только они сами. Это было верно в отношении обоих мужчин, не имевших понятия, как себя вести, без прецедента описанного этикетом в доме, на который претендовал каждый из них. Увидеть этого человека вновь при дневном свете было все равно, что увидеть незнакомца, с которым ранее занимался сексом. Дыха вы не против, если мы выйдем?» Это звучало так мужественно и решительно, если не знать, что Клей хотел сигарету. «Давайте». Дэха слегка усмехнулся. Трудно было не принять роль добродушного соседа из ситкома. Телевидение создало контекст, и чернокожим приходилось подыгрывать. Но это был его дом. Это он был главным героем истории. Они вышли через боковую дверь. Дэха ощущал себя хозяином даже леса. Ему скорее подходило слово «чаще». Лужайка исчезала у стены деревьев. Иметь дом у леса — это другое, чем иметь дом у моря. Океан грозил. Деревья защищали. Жара. Он посмотрел на небо и заметил, насколько оно было бледным. Клей достал из кармана сигареты. — Маленький грешок. Я извиняюсь. Дыха понял. Как мужчина мужчину. Мужчины больше такого не говорят, они просто подразумевают. Когда-то это было одной из секретарских обязанностей — опорожнять пепельницы на рабочем столе. Теперь нельзя даже сказать слово «секретарь», только «ассистент». Я понимаю. Они пошли мимо живой изгороди. Гравий приятно хрустел под ногами. Клей прошел дальше, чем необходимо. Живая изгородь скроет их от детей. потому что чувствовал, что это было уважительно. Знаете, я не стал бы курить в доме. Это причина, по которой мы просим залог. Им вполне везло с арендаторами. Разбитый бокал, разболтавшаяся дверная ручка, пропавшая мыльница, которую Рут заменила большой морской раковиной. Аманда рассказала вам, что видела? Новостные уведомления. Они его не беспокоили, не считая того, что было тарабарщиной. Он беспокоился о технологиях больше, чем о нации. ДХ кивнул. Знаете, чем я зарабатываю на жизнь? Управляю деньгами. И знаете, что нужно для этой работы? Информация. И все. Ну и деньги. Но все-таки информация. Нельзя сделать выбор, нельзя оценить риски, если чего-то не знаешь. Но Клей хотел быть тем самым. Клей хотел всех успокоить. Клей был достаточно эгоистичен. «Я съезжу в город. Это единственный вариант. Подозреваю, что это терроризм. Но меня пугает не это. Террористы — тупые лопухи, поэтому и удается убедить их сжечь себя во имя Бога. Они марионетки. Но вот что будет дальше? ДХ когда-то верил в институты американской жизни, но теперь вера у него поубавилась». Допустим, что-то происходит в Нью-Йорке. Думаете, этот наш президент поступит правильно в этом случае? Такого рода вещи раньше звучали как паранойя, но теперь это был простой прагматизм. Что ж, я собираюсь разобраться в этом. Клей гордился собой. Его грудь раздулась от какого-то инстинкта примата. Мой подрядчик живет всего в нескольких милях вниз по дороге. «Он хороший человек, я доверяю ему. Мы могли бы отправиться туда». дха скорее думал вслух. Клея расслабил никотин. «Думаю, здесь мы в безопасности». дха был менее уверен. «Похоже на том. В данный момент». «Не думаю, что стоит беспокоить вашего друга. Я собираюсь съездить в город, купить газету, найти того, кто знает больше, чем мы». Я бы сказал, что присоединюсь к вам, но не уверен, что Рут одобрит. Он был прирожденным переговорщиком. Он не хотел никуда ехать. Оставайтесь здесь. На каком-то уровне Клей думал о своем отце. Бывают такие виды аренды, когда домовладельцы остаются в доме. Хозяева. Это действительно не так уж и странно. Он беспокоился о том, чтобы они больше не вели машину. Он думал, что это было порядочно с его стороны. Он хотел, чтобы его воспринимали хорошим. дха снова посмотрел на небо. Похоже, будет хороший денек. Уже очень жарко. Становясь старше, ты учишься знать такие вещи наверняка, словно каким-то образом синхронизируешься с тайными ритмами природы. Будто дха провел всю жизнь на рыболовном траулере, а не в небоскребе в Мидтауне. Может, он немного поплавает? Клей тоже поднял глаза. Желтый переходил в синий. Он думал, что пойдет дождь, но теперь ощущалось лето. Как они ошибались!